1991 год. «Парни, мы привезли пиво. Хватит на всех!» Последние слова одной из вошедших девушек потонули в одобрительном гуле голосов. Сэм, вытерев пот со лба, тут же встал из-за ударной установки и направился к батарее запотевших бутылок. В студии, где Ангела записывали альбом, было невероятно жарко. Возможно, потому что круглые сутки Там находились какие-то люди, друзья, фанаты, знакомые, дилеры и девушки. Майкл не слишком радовался этому, но и не противился. Считал, что в неформальной обстановке материал будет лучше. К тому же и Линди, новый менеджер, которого Майкл нашел для лос-анджелесских ангелов, хорошо делал свою работу. И широкая публика уже с нетерпением ждала их альбома. А работы предстояло проделать еще много. Группа находилась на таком творческом подъеме, что, казалось, поток новых песен не иссякнет никогда. Джонни, Кит, Билл и Сэм уже две недели приходили в студию с первыми лучами солнца, а покидали ее глубокой ночью. — Перерыв! — объявил Сэм, стягивая с себя промокшую насквозь футболку. Он сделал большой глоток из бутылки и обнял за талию симпатичную длинноволосую шатенку. Девушка захихикала и тоже отпила из бутылки Сэма. Ее подруги разобрали пиво и направились к остальным членам группы. Билл закатил глаза, снял с себя бас-гитару и, отказавшись от предложенной бутылки, пошел вглубь студии, где с таким же кислым лицом сидела Дэнни. «Как думаешь, скольких они успеют окучить за этот перерыв?» Вместо приветствия спросила девушка и убрала рюкзак с соседнего стула. Басист плюхнулся рядом. «Не знаю. Не хочу знать. Не понимаю, почему нельзя просто записывать альбом?» «Потому что просто записывать альбом неинтересно», — ответил проходящий мимо с бутылкой пива Кит. «А вот тусоваться и записывать альбом — другое дело. Ди, ладно, Билл, он всегда таким был. Но ты-то не зануда. Чего сидишь с кислым лицом?» «Да настроения нет» процедила Дэнни, глядя в сторону Джонни, который шептал что-то на ухо длинноногой брюнетке, попутно поглаживая ее по плечу. Кит проследил за ее взглядом, сочувственно вздохнул и протянул девушке начатую бутылку. «Пока ты не скажешь, он не узнает». «А он и не должен узнать», — с нажимом сказала девушка. «Меня все устраивает, и вы не вздумайте». Она сделала глоток из бутылки Кита, И обратилась к Биллу. «Пойдем поджемим, пока они прохлаждаются, а то я чувствую, до женского вокала сегодня не дойдет». С этими словами она решительно встала и направилась к ударной установке. Билл последовал за ней, а Кит, пожав плечами, направился в противоположный угол комнаты, где сидела Стейси. «Чего она все шивается тут?» — спросила блондинка подошедшего гитариста, провожая глазами Дэнни. «Мы позвали ее для записи партии женского вокала», — ответил Кит, присаживаясь рядом. «Ну и еще она на перкуссии подыгрывает иногда». «Почему она тебе так не нравится?» «Потому что с партией женского вокала прекрасно справилась бы я», — ответила Стейси, поворачиваясь к своему парню. «С перкуссией, думаю, тоже. А лишние люди только мешают вашему творческому процессу, конечно». «Тогда ты сначала скажи это им». Кит со смехом указал в сторону группы девушек, окруживших Сэма и Джонни. Глупенький, ничего ты не понимаешь. Блондинка шутливо постучала полбу гитариста и улыбнулась. Глаза ее, впрочем, оставались холодными. Она снова обратила взгляд в сторону Дэни и Била, которые уже начали играть. Пальцы Била, ловкие и проворные как пауки, пробежались по всем ладам. Затем он вдумчиво и осторожно начал щипать струны, прислушиваясь к каждому извлеченному звуку. После того, как басист убедился, что за прошедшие 10 минут с его гитарой ничего не случилось, он кивнул терпеливо, ждавший до этого Дэни и, послушав немного задаваемый ритм, вплел в него свою партию. «Видели? Лучший басист на побережье! А может быть, во всем мире?» С гордостью проговорил Сэм, указывая на друга. Девушки захихикали, и с интересом посмотрели на басиста. У Дэни и Билла тем временем начала вырисовываться вполне симпатичная мелодия. Сэм некоторое время наблюдал за ними, а затем, отстояв в сторону пива, направился в соседнее помещение. Через минуту он, пыхтя, вытащил оттуда синтезатор и обратился к киту. «Не поможешь?» Кит, который, в принципе, не особенно часто общался с ударником группы, Удивленно вскинул брови, однако в просьбе не отказал. Он подхватил синтезатор и установил его на штатив, пока Сэм искал свободную розетку и подключал инструмент. Подхватив из угла комнаты стул, Сэм сел за инструмент и начал подыгрывать белую дэни «Не знал, что ты умеешь», — удивленно проговорил Кит, наблюдая за пальцами Сэма. «В моей школе были уроки музыкальной грамоты и фортепиано. «По четыре раза в неделю, чувак», — усмехнулся Сэм. «Это была та еще пытка». Кит, все еще не отводя взгляда от синтезатора, поднял гитару и осторожно взял несколько аккордов. Он очень боялся разрушить то, что создалось на его глазах, однако оставаться в стороне тоже было не в силах. Это было что-то, что захватило всех присутствующих в студии, заставив их отставить напитки и подойти ближе к играющим. Звуки гитары осторожно вплелись в общую канву мелодии. Джонни слушал мелодию, подходя все ближе. Это была абсолютно свойственная ангелам музыка. Однако было что-то захватывающее в этом джеме. Ему хотелось тоже стать частью него. Он подошел к микрофону и пропел первое, что пришло к нему в голову. «Я пою спонтанный калифорнийский блюз. Не судите строго, если ошибусь». Сегодня в этой студии девчонки и друзья – Сэм, Билл, Дэнни, Кит и, конечно, я. Джей пел обо всем, что он видит. Это было не всегда складно и умно, однако периодические взрывы смеха и одобрительный гул заставляли его продолжать. Наконец слова закончились, и мелодия тоже плавно сошла на нет, оставив сидеть всех в оцепенении еще несколько секунд. Скрип дверной ручки пробил брешь в этом беззвучии. В студию заглянул Майкл. «Майки, ты это записывал?» — крикнул ему Джонни, первым нарушив молчание. «Надеюсь, что да, потому что повторить мы не сможем». «Я записал, да». Продюсер выглядел несколько обескураженным. «Но тут такое дело...» «Джей, нужно подойти к телефону». «Да, без проблем». Пританцовывая, Джонни прошел в соседнее помещение и поднял трубку. «Джей-Джей у аппарата?» «Джон Патрик Джейсон?» Спросил строгий голос на том конце линии. «Эм, да, это я». Опешив от такого официального обращения, ответил Джонни. «Кто это?» «Госпиталь Добрый Самаритянин». «Маргарет Джейсон, ваша мать?» «Да». Руки Джонни задрожали а во рту пересохло. «Что случилось?» «Сегодня утром ее госпитализировали. Мы потратили очень много времени, разыскивая вас. Вы можете приехать?» «Да, конечно!» засуетился парень. «Скажите ваш адрес, и что и привезти? Может быть, какие-то лекарства, одежду или...» «Ничего не нужно!» оборвал его голос на том конце трубки. «Приезжайте за телом. Наш адрес!» Трубка выскользнула из задеревеневших пальцев Джонни и с грохотом ударилась об пол. Дверь в квартиру матери щелкнула замком, отрезав Джонни от внешнего мира. Он вошел в гостиную, и воспоминания нахлынули на него. Ему десять. Они с мамой распаковывают коробки с вещами, приехавшие к ним из Агая. Мама собирается стать актрисой. Она такая молодая и красивая. Джонни очень гордится ей. Ему тринадцать. В своей комнате они целуются с Эшли, его первой девушкой. Входная дверь со скрипом распахивается. Судя по звукам, это мама с кем-то из ее бесконечных друзей. И они явно не собираются пить чай. Эшли краснеет до кончиков волос. Джонни привычным движением включает радио. Ему пятнадцать. Он просыпается ночью от странных звуков. Эта мама вернулась с ночной смены. Она сидит прямо в форме на диване и приглушенно рыдает. «Мам, что случилось? Иди спать, Джонни!» Позже он вспомнил, что это был ее день рождения. Ему восемнадцать. Они с Китом возвращаются домой после тусовки. Его мать лежит голая в гостиной. Возле дивана... Опустошенная бутылка из-под бурбона. Кит стыдливо отводит глаза и идет в спальню. Джонни приносит из маминой спальни плед и укрывает ее. В тот день Джонни твердо решил, что съедет. А через месяц они познакомились с Сэмом, и вопрос с жильем решился сам собой. С тех пор Джонни не очень часто навещал эти места. Ему тяжело было видеть, в кого превращается его когда-то самый родной человек. В последний год он все обещал себе, что непременно заедет, как будет время. Но времени все не находилось, да и приезжать не было особого желания. А теперь он больше никогда ее не увидит. Парень сел на диван и закрыл руками глаза. Он бы все отдал, чтобы здесь сейчас с ним был Кей. В дверь постучали. Джонни вскочил со своего места и быстро направился к двери. Увидев на пороге Дэнни, он с трудом сдержал вздох разочарования. «О, привет! Ты здесь откуда?» Девушка в нерешительности переминалась, с ноги на ногу. Пришла сказать, что Стейси заболела, и Кит не сможет подъехать. «Ну и заодно узнать, как ты?» «Тебе не стоило ходить одной. Здесь небезопасно. А Кит мог бы и сам позвонить». Мрачно пробурчал парень. Я отлично, спасибо. Помощь нужна? Справлюсь. Спасибо, что спросила. Пойдем, провожу тебя до машины. Джонни вышел в коридор, но Дэнни встала на его пути. Джей, это неформальный этикет. Я действительно хочу быть чем-нибудь полезной. Я прекрасно понимаю, что ты ждал Кея. Но раз уж так произошло, что вместо него есть я, скажи, чем я могу помочь? Чем ты можешь помочь? «Я не знаю». Джонни повысил было голос, но, оглянувшись на соседние двери, шагнул обратно в квартиру и затянул Дэни с собой. Захлопнув дверь, он продолжил. «Можешь помочь мне упаковать всю ее жизнь по коробкам? Можешь сказать мне, что я не самый ужасный сын, и я попытаюсь в это поверить? Можешь попробовать убедить меня, что она не худшая мать, и в этом тоже я попробую себя убедить? Как ты можешь помочь? Ты что, Господь Бог?» Девушка молча смотрела на Джонни снизу вверх так долго, что парню стало не по себе. Однако, прежде чем он придумал, что еще сказать, она проговорила. «Ты прав. Я уже не могу ничего изменить. Но я никуда не тороплюсь. И действительно хочу, чтобы тебе стало легче. Так что, может, для начала поговорим?» Джонни проснулся от приглушенных щелчков в прихожей. Он открыл глаза и огляделся. Мамины вещи уместились в пять больших коробок. Целая жизнь в пяти коробках. Диван теперь выглядел сиротливо посреди опустевшей гостиной, а в свою комнату Джонни даже не хотел заглядывать, чтобы не расстраиваться лишний раз. Щелчки между тем продолжались, и парень, пристав с дивана, увидел, наконец, источник звука. Дэнни пыталась закрыть входную дверь, держа в руках два стакана с кофе и бумажный пакет. Джонни и Дэнни не спали всю прошедшую ночь. Они упаковывали вещи и разговаривали. Точнее говорил в основном Джей. Он рассказал девушке все о своем детстве, об отце, простом строителе, который остался в Агае, о маме, которая всегда мечтала быть кинозвездой и жить в особняке где-нибудь на холмах, О бабушке, которая осталась с отцом, и которая пекла самые лучшие оладьи. Он просто говорил и говорил, укладывая в коробке одну вещь за другой. А когда вещи кончились и поток слов иссяк, он почувствовал, что может дышать, и что ему безумно хочется спать. Кажется, тогда он закрыл на секунду глаза, и тут же наступило утро. И вот уже Дэнни возится замком на входе. Это была настолько уютная картина, что Джонни потеплело на душе. Заметив его взгляд, девушка улыбнулась. «Не хотела тебя будить. Будешь кофе и пончики?» Парень подошел к двери, захлопнул ее и улыбнулся в ответ. «Я вчера заговорил тебя до смерти. О, я думала, как бы мне убежать, но не знала, как отпирается замок». Засмеялась девушка и направилась в кухню. Поставив свою ношу на стол, Она повернулась к Джонни и сказала совсем другим, уже серьезным голосом. «Я очень рада, что ты это сделал. Надеюсь, что тебе стало легче. Ты не представляешь, насколько... Я как будто все эти дни что-то огромное на себе тащил, а этой ночью, наконец, сбросил». Парень прищурился и покачал головой. «А ты опять не послушала меня и пошла бродить одна по этому бомжатнику». Надеюсь, этот кофе того стоил. Джей взял один из стаканов, сделал большой глоток, и тут же выплюнул, содержимое в раковину. Твою мать! Надо предупреждать, что принесла лаву вместо американо! Извини, я думала, что ты умеешь читать, и увидишь надпись осторожно, горячо. Вновь рассмеялась девушка. Сильно обжегся. У меня больше нет ротовой полости. Скорчил страдальческую гримасу парень. И моя единственная белая рубашка вынуждена будет отправиться в мусор из-за кофейных пятен. «Да брось, не так все страшно!» Дэнни подошла к Джонни, рассматривая пятна на его рубашке. «Тут всего несколько капель на воротничке. Если снимешь сейчас, то я их смою». Пальцы девушки оттянули воротник рубашки Джонни. Джей подумал, что будь на месте Дэнни любая другая девушка, он щел бы этот момент просто идеальным для подката. Не то чтобы Дэнни не привлекала его, просто обычно она держала дистанцию и физическую, и эмоциональную. Хотя сегодня ночью они, кажется, сократили эту дистанцию до минимума. Поэтому почему бы не попробовать? И с подкатом тоже? Я, конечно, сниму. Джей, глядя в глаза девушки, принялся медленно расстегивать пуговицы на рубашке. Но захочешь ли ты после этого? «Заниматься кофейными пятнами?» «Иди ты!» — засмеялась-то. «Я серьезно хочу спасти твою единственную официальную одежду!» «Я серьезно?» Парень придвинулся еще ближе. «Как так получалось, что девушка, которая видит меня без рубашки, думает о кофейных пятнах?» «Джей, я рада, что к тебе вернулся твой обычный настрой?» — тихо ответила Дэнни, глядя парню прямо в глаза. «Но не лучше ли нам остановиться на... пятнах?» Громкий протяжный гудок автомобиля заставил Джонни вздрогнуть. Еще мгновение он чувствовал дыхание Дэнни на своих губах. Затем она отпрянула назад с несколько растерянным видом. «Наверное, фургон за вещами приехал. Нужно выйти встретить?» Обескураженно произнес он. «Я встречу!» Отозвалась девушка. И, возможно, слишком поспешно направилась к входной двери. Джонни вздохнул, застегивая рубашку в кофейных пятнах. Он не знал, зачем это сделал, и сейчас чувствовал себя несколько неловко, как похожий Дэнни. Оставалось только надеяться, что между ними ничего не изменится. «На будущее, Джей! Не подкатывай к старым друзьям!» пробормотал парень, надевая пиджак. «Особенно, если они помогают тебе записывать альбом!» Выйдя в коридор, Дэнни в припрыжку понеслась по лестнице вниз, стараясь не закричать от переполнявших ее эмоций. Возле двери на улицу она остановилась, приводя в порядок дыхание, и, закрыв глаза, прошептала. «Я сделаю все, чтобы такого больше не было, Джей. Чтобы ты больше никогда не чувствовал себя так, как чувствовал вчера. Я обещаю!»